Глава вторая. Остаток вечера и ночь прошли за неторопливым чтением форума и осмыслением текущих перспектив. Благодаря убийству Лучизарного я получил не только лут, но и целых 76 уровней, а количество свободных баллов характеристик достигло 147. Вдобавок, у меня скопилось целых 3 слота под навыки. Всё это нужно было как-то распределить и освоить. Пожалуй, начнём с молнии. Определившись с приоритетами, я увеличил интеллект на 30 пунктов, после чего разорвал дождавшийся своего часа свиток. Характеристика тут же упала до своего привычного около нулевого значения, а в списке доступных умений возникла новая строчка. И хотя по сравнению с более топовыми заклинаниями, обычная молния выглядела чрезвычайно скромно, Её наличие означало, что фантом стал самым настоящим магом, разноплановым и готовым к сражениям с любыми возможными противниками. Теперь параметры. На этом этапе меня ждал достаточно сложный выбор. Учитывая требования фронта, я должен был повышать интеллект и расширять манапул, но платой за это автоматически становился неподъёмный кулдаун искры. А её нерв совершенно точно не входил в мои планы. Увеличение духа никаких штрафов за собой не влекло, однако при таком раскладе активация фронта оставалась весьма нетривиальной задачей. М-гадство. Выбитое из бога колечко могло сильно упростить ситуацию, но жалеть о его продаже я не собирался. Использование настолько шикарной вещи лишь в качестве эпизодического буста казалось мне чрезмерной роскошью, граничащей с гедотизмом. Слишком уж много дорогостоящих покупок маячило на горизонте. Стремирский дневник, очередные навыки, камни привязок, золото. Ладно, разберёмся как-нибудь. В итоге более-менее адекватный компромисс всё-таки нашёлся. Так как минимально приемлемое лично для меня значение интеллекта составляло около 50 единиц, я довёл характеристику до этой отметки, а остальные баллы слил в дух, после чего задумался о навыках. Чтобы безбоязненно двигаться к центру карты, нужно было копить резисты, как спектральные, так и самые обычные. Для усиления фронта нужно было всеми силами апать стихийный урон А ради повышения общего комфорта игры следовало взять для питомцев совместное воскрешение. Именно эти три направления выглядели максимально перспективными и важными. Значит, решено. Найти бы ещё, где дают эту фигню. К счастью, ни один из выбранных мною перков не являлся уникальным. Все они свободно продавались в столице. Так что при наличии должного количества мифрила их покупка становилась откровенно рутинной процедурой успокоившись на этот счёт я заглянул в наиболее актуальные и животрепещущие обсуждения после чего опять встревожился первый шок из-за смерти лучезарного успешно сошёл на нет горящие стулья погасли а игроки занялись аналитикой пытаясь разобраться каким именно образом я смог завалить небожителя К моему несказанному облегчению, верных предположений все еще не прозвучало. Но чувствовалось, что это лишь вопрос времени. Связка уникальных заклинаний и инфа 100%. Божественные обилки очень редко встречаются, но там такие эффекты, что охренеть можно. Правда, я не уверен, что одного каста хватит для выноса целого бога. Фантом пару недель назад задавал вопрос о комбинировании заклинаний. Я сейчас поднял его тему, нашёл. Если у него действительно божественная обилка, разогнанная за счёт слияния, то мог и убить. А, как сливать заклинания? Берёшь свиток, продаёшь его за бесценок и всё. Успех. Я серьёзно. Навык такой есть. Для каждой школы свой. Но его хрен изучишь, в свободном доступе не найти. Нужно перед богами выслуживаться. Паладины часто подобные ништяки лутают. Редко. А фантом Паладин? Хрена си новости. Если учесть, что он уже черт знает, сколько времени работает на хаос, то мог и дослужиться. Темный Паладин. Коричневая какашка он, а не темный Паладин. Под такое заклинание еще разгон благословениями нужен, причем очень хороший разгон. Другие варианты есть? Я бы тоже какого-нибудь бога завалил при встрече. Опасный ты тип. Мне вот больше боги не нравится. Комментарий удален Демюргом. Думаю, все ваши фантазии на тему заклинаний — чистый бред. На мой взгляд, единственный адекватный вариант это божественная помощь. Фантом Ту пускал оперировался с бездной и провернул всё её руками. Волны, что ли? Здесь таких не любят. Кстати, очень правдоподобный вариант. Вот и придерживайтесь этого варианта, посоветовал я, выключая дневник. Он отлично вам подходит. Господин чего-нибудь желает? Вино, сладости или ещё один танец? Давай-ка всё сразу, милая. На следующее утро я первым делом выловил шаркана и купил у него дополнительный камень привязки а безопасности в тем самом скипетр, но лишившись двух мифрилок. Затем добрался до базарной площади, обменял третью монету на золото и получил в своё распоряжение солидный запас на личности. а ещё через 10 минут портал унёс меня на главную площадь в Аркании до назначенного срока оставалось несколько часов делать было нечего так что мы с питомцами не стали задерживаться в городе и отправились гулять по окрестностям миновали скучавших перед воротами стражников вышли к опушке леса понаблюдали за охотившимся на лис нубом Вопреки грозным обещаниям форумных бойцов, вокруг не наблюдалось никакой подозрительной активности. Неписи самым откровенным образом игнорировали мою персону, а игроки вели себя подчёркнуто спокойно и дружелюбно. Одним словом, убийство Лучизарного никак не сказалось на игровой карме Фантома. Во всяком случае, здесь, в песочнице. Привет, послышался сзади чей-то неуверенный голос. Можешь помочь с квестом? А? Я обернулся с удивлением, глядя на задавшего вопрос игрока. С каким ещё квестом? Медведя легендарного убить надо, пояснил тот, рассматривая надетые на меня доспехи. Тебе это расплюнуть? Грабёшь? лениво спросил Флинт. Одобряем? Ну, а почему бы и нет? Идти далеко? полтора километра оживился собеседник точно поможешь время есть пошли мой новый знакомый носил гордое имя ворлок являлся убеждённым лучником и не менее убеждённым солником разумеется такой набор приоритетов не мог не сказаться на общей эффективности из-за слабеньких навыков и отсутствия поддержки монстры убивались плохо Опыт фармился ещё хуже, а самые простые квесты зачастую оказывались невыполнимыми. Впрочем, амбициозного новичка всё это лишь раззадоривало. "Люблю хардкорные игры", заявил он, как только над нами сомкнулись кроны деревьев. "Все эти групповые рейды какие-то нечестные. Когда один на один сражаешься, настоящую жизнь чувствуешь". Согласен. Мм, по всякому бывает, уклонился от прямого ответа я. Сейчас мы в двоём на медведя идём, кстати говоря. Это другое. Он какой-то забагованный, по нему урон от стрел не проходит. Резист на физический урон прокнул. Бывает. Да, но в начальной локации это можно считать багом. Разве не так? Ну, чёрт его знает. Он какого уровня вообще? Сотого. А для тебя ведь не проблема его завалить. На куканим. Да, Сини прав. Это не проблема. Разговор незаметно перешёл на особенности прокачки различных игровых классов. Затем мы обсудили цены в официальном магазине, а я рассказал, как собирал морских звёзд для убийства дракона. потом на нас с дуру напал волк но удар молнии отправил его на тот свет и вокруг снова воцарилось спокойствие далеко ещё почти пришли нужный нам медведь оказался большим чёрным и мохнатым Вопреки ожиданиям, хищник не таился в засаде, готовясь убивать каждого встречного путника, а сладко дрых рядом с большим раскидистым дубом, время от времени сонно отмахиваясь отлетающих вокруг пчёл. Чуть в стороне виднелся неопрятный жёлто-серый комок, при ближайшем рассмотрении оказавшийся недоеденными сотами с мёдом. Мне лесной мёд собирать надо, раскрыл страшную тайну ворлок А этот гад мишает. Застрелишь. Только что выученная молния не подвела и в этот раз. Первый разряд практически обнулил здоровье Таптыгина, второй отправил его на тот свет. Спасибо. Да не за что. Пока спутник болтался по кустам, разыскивая драгоценное лакомство, мне пришло сообщение от Антиоха. Фантом, привет. С турниром не выгорело. Мы уже в Варкании, договариваемся насчёт корабля. Как будешь готов, приходи в порт. Буду минут через 10. Ок. Я быстро попрощался с весьма удивлённым таким поворотом событий ворлоком, самоубился в воскрес на кладбище, после чего направился к месту встречи. Экспедиция оказалась удивительно малочисленной. Кроме Антиоха, на пирсе меня ждали только Сахарок и Чёрный зонт. Наверное, всем остальным демонический квест был не положен по статусу. Привет, вредитель, многообещающе улыбнулась девушка. И каким же образом ты это провернул? Рассказывай. К счастью, до меня очень быстро дошло, что делиться рецептом своего успеха не самый умный ход. Да, но само получилось. Зашёл в какой-то храм, повздорился с жрецами, обложил матами самого главного а там смотрю портал в дальнем углу открывается ну кинул туда свою искру дебафами припечатал жрицы сразу начали орать что-то про древнее пророчество и по тапкам двинули в общем сверху пыль сыплется кто-то воет на алтаре трещины вьются ясно хмыкнул внимательно слушавший мой рассказ антиох пошли фантазёр Лодка уже готова. Вояж к затопленному храму вышел быстрым и приятным. Хотя Сахарок не оставляла попыток узнать какие-нибудь детали моего противостояния с богом, её домогательства были относительно ненавязчивыми. А во всём остальном путешествие напоминало обзорную туристическую экскурсию. Сначала мимо нас проплывали окутанные лесами берега, Затем начали возникать первые острова, и ещё через 10 минут мы свернули в открытое море, а затем на горизонте показалась бывшая обитель некромантов. Нам вон туда. Ближе подплывать не стоит. Я для начала на разведку сгоняю. Как скажешь. В отличие от наших предыдущих встреч, сегодня леди Халь не проявила никакого энтузиазма. Чтобы добиться её внимания, мне пришлось долго плавать около храма, наполняя пространство громкими воплями и радуя ждущих на корабле спутников. Но в конце концов желанная телепортация всё же случилась. Чего ты хочешь, человек? грозно спросила жрица, возвышаясь надо мной подобно грудастой статуе какой-нибудь афины Палады. Ты здесь не нужен. Давай без экспрессии, помощчился я, вставая из залитых водой камней. Кстати, ты вообще в курсе, что Лучизарный убит? Не хочешь выделить мне какую-нибудь награду за такой подвиг? Согласен на мифрил. Мы знаем про смерть Лучизарного, велеча выквнула демонесса. И мы благодарны тебе за это. Но ты сделал это не ради бестне. а ради собственных меркантильных интересов, так что никакой награды не будет. Слова-то какие. Ладно, я по другому вопросу пришел. Вам нужны новые верные слуги, готовые выполнять самые сложные поручения и неустанно возвеличивать могущество хаоса. Я привел сразу троих. Им можно доверять? Хрен его знает». Но за достойную плату эти люди ради вас горы свернут, наверное. Как их зовут и где они находятся? На соседнем острове. Чёрный зонт, Антиох и Сахарок. Мы услышали тебя, человек. Ступай. Пространство мигнуло, и вокруг меня оказался привычный каменистый пейзаж. Неподалёку маячил корпус пришвартованного к берегу корабля. Над головой кружились упитанные серо-белые чайки, ветер бросал в лицо солёные брызги. "Эй!" окликнул меня появившийся на палубе матрос. "Забирайтесь, скоро отплываем". Я удивился прозвучавшей в его словах уверенности, но не стал задавать лишних вопросов и быстро вскарабкался по брошенной вниз верёвочной лестнице. перешел на другой борт, окинул взглядом бескрайние морские просторы. «Внимание! Леди Халь уничтожена. Репутация с богами хаоса уменьшена. Репутация с демонами хаоса уменьшена». «Что? Не понял?» «Внимание! Вы прокляты бездной. Эффекты проклятия. Уязвимость к заклинаниям школы хаоса плюс сто процентов». Уязвимость к проклятиям школы хаоса плюс 100%. Снижение урона наносимого умениями школы хаоса минус -50%. Длительность проклятия 1 неделя. Вот ведь. Ну вот, суки. Не сдержав эмоций, я открыл переписку с Сантиохом, после чего высказал ему всё, что думаю о случившемся без пределы. Вы что творите, сволочи? Вообще охренели. У меня из-за вас дебафы и слив репутации. Что, предупредить нельзя было? Спокойнее, фантом. У нас человек 30 получили дебафы из-за смерти Лучезардова, но мы же тебе никаких претензий не выставляем. Это игра. Здесь бывает всякое. К тому же, мы ничего подобного не планировали. Эта тварь сама на нас сагрелась, когда увидела Пришлось драться. И вы просто так её завалили вместе с охраной, без помощи и без подготовки? Возможно, ты забыл, но наш клан тоже умеет воевать с мобами. Так что расслабься, это всего лишь случайность. Кстати, отправляю тебе плату за знакомство. Контракт выполнен. Спасибо, блин. Не за что. Дожидаться возвращения вероломных товарищей я не стал. Чёрное колечко исправно выполнило свою функцию. Перед носом выскочила назойливая табличка, а ещё через секунду меня выплюнуло на кладбище в Аркании. Вот и дерьмо. Это кто тебя так поинтересовался воскрешей на соседней могиле Ноб? Такой уровень или сам раканул? Да пошёл ты в пень. Вот дерьмо. Бью бу сосни клишне руки. Отмахнувшись от агрессивного новичка, я вышел с территории кладбища, после чего от души пнул стоявшую у ворот скамейку. Стало чуть-чуть легче. Дерьмо. Говоря откровенно, ничего действительно страшного не произошло. Дибав должен был слететь уже через неделю. Особых надежд на дружбу с Бездной я и так не питал, а цепочка Леди Халль успела подойти к своему логическому завершению. Однако все эти соображения не мешали мне чувствовать себя использованным. Пусть и случайно. Гадство. Заработанные невольным предательством деньги позволяли уже сейчас купить все необходимые навыки так что мой следующий шаг стал вполне логичным и естественным я телепортировался в люциус дошёл до магической академии а затем потребовал у магистра فالконе выбранную обилку хочу научиться стихийной магии знаю что вы даёте уроки на эту тему Разумеется, молодой человек, важны кивнул толстичок. Но готовы ли вы заплатить за соответствующий урок? Готов. Сколько? Всего одна мифриловая монета и дополнительно 100 золотых за возможный риск. Грабёж. Я проглотил готовый слететь из-за коругательство, выложил необходимую сумму, после чего стал обладателем очередной способности. «Стихийный маг 001» — базовый навык, позволяющий увеличить наносимый атакующими заклинаниями стихийной школы урон вплоть до плюс 10%. Сразу после окончательного развития возможно получение следующей ступени. «Отлично. А можно заодно вторую ступень волшебника получить?» «Конечно, молодой человек, конечно!» 3 мифриловые монеты и 500 золотых поскольку текущий навык спектрального сопротивления всё ещё не дошёл до сотни максимальный буст выдаваемого заклинания ими урона показался мне наиболее оправданным выбором в конце концов резисты являлись чуть менее важной составляющей моего успеха да и очередной слот под соответствующий навык должен был открыться уже совсем скоро давайте Пожалуйста, молодой человек. Спасибо за пас Мифрила, таился угрожающей скоростью. Но отказываться от третьей покупки я не захотел. Так что следующей остановкой на моём пути стал магазинчик Зверолова. Добрый день. Нужен навык для продвинутого воскрешения питомцев, чтобы в случае одновременной гибели я мог сразу же их вызвать. Добрый день. гивнул несколько ошеломлённый моим напором лавочник я действительно могу научить вас этому навыку однако на вот мифрилл одна монета верно да вы правы держите один момент готово полученная способность радовала глаз максимальным уровнем и заметно развязывала мне руки полученный бонус к взаимодействию с питомцами выглядел чрезвычайно приятно улучшенное воскрешение питомцев 100 уникальный навык даёт возможность призывать погибших одномоментно с вами питомцев сразу после вашего воскрешения при любых других условиях навык не работает На практике эта формулировка означала то, что теперь в случае неожиданной и скоропостижной гибели я мог вернуться на поле боя сразу же, не дожидаясь, пока откатится часовой таймер нужного пета. В некоторых случаях такая скорость могла оказаться решающей. Пригодится. Спасибо. Не за что. Возвращайтесь, когда захотите узнать что-нибудь ещё. Я благодарно кивнул Зверолову, вышел из магазина, а затем увидел перед собой группу из четырёх недобро улыбающихся игроков. Привет, Фантом, поздоровался самый большой и внушительный из них. Не ожидал э-э да не хрен с ним, церемониться, презрительно фыркнул его сосед. Мочить этого пидд А окончание фразы утонуло в грохоте молнии. Меня встряхнуло от пробегающих по телу разрядов, затем вокруг вспыхнуло темное пламя, грудь обожгло ярким солнечным лучом, и все закончилось. Не спасли ни резисты, ни броня. «Вот и шлепки», — пробормотал я, возрождаясь на кладбище. «Минус четыре уровня? Блин!» «Увы, но совсем скоро меня ждало новое потрясение». Как выяснилось, буквально через минуту народные мстители просчитали все наперед и организовали засаду на границе безопасной зоны. Стоило мне отойти от ворот кладбища, как из соседнего переулка вылетела очень хорошо знакомая искорка, и хит-пойнты фантома начали утекать, словно вода в песок. Я успел выругаться, отправить в показавшегося врага молнию, но ничего этим не добился». Умри, Сучара. Умри. На этот раз выбор следующего места воскрешения оказался довольно-таки сложным. Возвращение в логовы химер совершенно не входило в мои планы. Появляться на кладбище Люциуса было опасно. Стоп. Там же маги должны быть. Точно. оказавшись на тёплом могильном камне, я осторожно покрутил головой, не увидел ничего подозрительного и двинулся в обход локации, стараясь вычислить затаившихся недоброжелателей. Вокруг царило привычное запустение. Лёгкий ветерок шевелил выросшую вокруг могил травку. Слышались тихие трели какой-то птичуги. Возле ограды маячили редкие фигуры стоявших на дежурстве волшебников. Блин. Значит, опять за ворота медёт. Чёртовы обиженки. Решив проверить свою теорию, я сместился к выходу, пересек невидимую границу и тут же отскочил назад, увидев совсем неподалёку знакомую компанию. "Ты куда?" мудень щитинестый ласково поинтересовался возглавлявший группу здоровяк с ником Пепел. "Выходи. Не бойся." Минус 300 уровней, и мы о тебе, презервативе штопаном, больше не вспоминаем. Хм, за всё нужно платить, охмыльнулся его товарищ, особенно за массовые подлянки. Обойдётесь. Тогда хрен ты отсюда выйдешь, вздохнул предводитель. Это сейчас у тебя время есть. А когда народ нашу темку увидит, лафа закончится. Я всегда могу на камень перенестись, сообщил я в ответ. Поэтому ваше затеи ничего не стоит. Но ты ведь никуда до сих пор не перенёсся, друг. Значит, не позаботился о страховке или не хочешь туда возвращаться. Впрочем, дело твоё. Можешь и на камень улететь. Главное, выходи, не прячься. Будь мужиком. Выходи, падла! Обойдётесь Это здесь? послышался у меня за спиной взволнованный голос Зигзауэра. Он на месте? Увидев стримера, я всё понял, махнул рукой и открыл переписку с Трутнем. Благо, что давний товарищ по своему обыкновению тусовался где-то в игре. "Хай. Можно попросить о небольшом одолжении. Откроешь для меня портал?" "Привет. Ну да, только свиток вышли. Сейчас сделаю." Главное ограничение поставь, чтобы вслед за мной никто не увязался, хорошо? Замётано. Спустя 2 минуты рядом открылась горящая приятным желтовато-оранжевым огнём арка. Я показал весьма расстроенным таким поворотом событий врагам средний палец, небрежно помахал рукой зигзаверо, а затем скрылся в портале, переместившись куда-то на просторы третьей игровой зоны. Кроме т Rutня меня встречала вся его команда: Алекс, Алканафт, а также Мэри Сью, сопровождаемая выросшей до весьма приличных размеров виверной. Давно не виделись, скупу улыбнулся глава клана. И сейчас не лучшее время для возобновления отношений. Начадил ты серьёзно? Отдельные неадекваты даже к нам цеплялись. Извиняюсь, не хотел, вздохнул я. Уже ухожу. Благодарю за понимание. Да и никаких проблем. Если что, обращайся, крикнул мне в спину трутень. Мне не трудно помочь. Спасибо. Минут через 10 я облюбовал пригорок возле крохотной берёзовой рощицы и улёгся там на мягкой травке, бездумно следя за пасущимися неподалёку из синя чёрными быками. Настроение ещё недавно бывшее вполне позитивным, решительно забралось под плинтус. Нет, сам виноват, это ясно. На какое-то время я погрузился в пучину невесёлых мыслей, связанных с форумной обструкцией, полученным дебафом, слитыми уровнями и тяготами дальнейшего игрового процесса. Но всё плохое рано или поздно заканчивается. Подошедшие к концу торги мгновенно вернули мне хорошее расположение духа. Несмотря на то, что борьба за кольцо продолжалась до самого финала, покупатели смогли удержаться в границах разумного. Ценник остановился на отметке в 26 мифрилок. Вокруг шлема было гораздо меньше ажиотажа. Однако желавшие его получить люди тоже нашлись. Для начала свои силы попробовали два торговых клана. А затем появился казначей океана, давший сразу 4 единицы адаптируемого оружия и 40 бриллиантовых рун. Перебить эту ставку так никто и не смог. Шикарно, выдохнул я, рассматривая доставленное с аукциона богатство. Просто шикарно. А здесь о-о-о! Незрачная металлическая булава на поверку оказалась самым настоящим сокровищем. Скорее всего, её нещадно использовали с самого начала игры, так что итоговый результат получился поистине ошеломляющим. Убийца лис, ранг божественный, 100. Требование сила 5. Урон 5. Спектральный урон по лисам 5. Увеличивает спектральный урон по лисам на 1% за каждую убитую лису. Текущий бонус «Шестьдесят семь тысяч восемьсот два процента!» «С такой хренью мне даже димиург...» Не договорив фразу, я оборвал себя на полусловие. Замер, после чего со вкусом выругался.